Пространство империи Танух. Планета Голран. Приказ по Третьей Звездной орде. Начать подготовку к операции Возмездие. Местом операции назначить планету Омара, владение клана Красной Звезды. Цель операции монтаж и запуск установки Коридор назначить допустимый уровень потерь в 80% личного состава кораблям обеспечения ввести непрерывную трансляцию операций присвоить всем участникам операции неочередные звания и выплатить семьям компенсации первая рука Третьей Звездной орды Ким Акрон первая рука Объединенной орды Крон Дарн Пространство империи Алат. Планета Омара, Дальнегорск. Котёнка Алексей устроил в коробке от какого-то прибора, положил на дно тряпочку и налил в блюдечко молока. Малыш ел, не открывая глаз и сразу же засыпал, так что проблем с ним не было никаких. Зато заявилась непонятная мадам, которая представилась начальником какой-то там лаборатории и в ультимативном тоне потребовала отдать малыша. Алексей молча выслушал ее длинную тираду, после чего сказал: "Нет" и закрыл дверь перед ее носом. Через день мадам заявилась в компании какого-то подполковника, тоже пытавшегося давить на Алексея но тот даже не пустил их на порог а проконсультировавшись с сансаначем по поводу правовых аспектов неприкосновенности жилья встретил очередную делегацию с пистолетом в руке зато люди рассказывавшие что и в каком объеме Алексей задолжал мировой науке поделились массой бесценной информации о рационе релонов Может быть, если бы он, как Петрович, своими глазами увидел взрослого ревуна, рвущего гусеницу станка, его отношение было бы совсем другим, но Алексей видел только одинокого маленького котенка. Изучение языка алатов постепенно перешло в стадию лингвистических тонкостей. Алексей с удовольствием читал их поэзию и прозу, знакомясь с корпоративным сообществом, сумевшим создать успешную цивилизацию. Несколько раз ночью его таскали на тактический тренажер, оказавшийся просто виртуальной площадкой, ничуть не лучше подобного устройства в Стариновском училище. Алексей отрабатывал тактические схемы в составе различных подразделений, Попутно знакомясь с ТТХ техники и вооружения, вообще техника, стоявшая на вооружении аладской армии, вызывала как минимум удивление. Все, что было связано с кораблями, находилось на совершенно запредельном уровне, к которому землянам мог только присниться. Пучковые и лучевые пушки были на несколько порядков мощнее тех, которые стояли на вооружении российского флота, а реакторы обеспечивали не только оружие, но и довольно эффективную броню энергетического типа. Даже боевые машины, танки, бетры и полевая артиллерия были просты в обслуживании, надежны и весьма эффективны. А вот ручное оружие за исключением тех образцов, что как-то копировали стволы крупного калибра, Было приблизительно на уровне российских систем столетней давности. Дело доходило до того, что использовали даже модернизированные варианты АК, ППС и ТТ, и не только потому, что в простоте и эффективности им не было равных, просто у Алатов, до этого не воевавших почти 2000 лет отсутствовала оружейная школа как таковая. Да, за 200 лет непрерывной войны оружия, с которым пришли в этот мир переселенцы, сильно видоизменилось. Это коснулось дизайна и материалов самого оружия и патронов, и как результат тактических характеристик. Но по сути это оставалось то же самое оружие. В этом ряду чуть особняком стояли динантеры, представлявшие собой разрушители материи, действующие по принципу гравитационного воздействия и плазма, стрелявшая чем-то вроде плазменных сгустков. Довольно эффективное оружие ближнего боя против всего того, что содержит незащищенную электронику. Но даже в этом проявилась разница технологических подходов землян и алатов. Плазменная пушка на том же вереске действовала совсем по-другому принципу, и ее поражающий эффект был основан на воздействии высокой температуры. Правда, дистанция поражения оказалась много меньше алацкой, но плазменному шнуру было совершенно все равно. И есть у мишеней электроника или нет. Из-за отсутствия миниатюрных импульсных гравик-компенсаторов не использовалось и ручное оружие ускорительного типа. Зато было развито до завидного уровня лучевое и пучковое, которое, впрочем, тоже оставалось почти исключительно корабельным. Ракетные системы были тоже не очень. И если для кораблей уже давно придумали тяжелые добивающие торпеды, то у пехоты ракетное вооружение было до крайности примитивным, и дальше реактивных гранатометов дело не пошло. Это в свою очередь было связано с тем, что танухи имели сильно развитые противоракетные системы, делавшие любую маломаневренную и малоскоростную цель легко поражаемой мишенью правда несколько секретных лабораторий уже интенсивно работали над чертежами и пробами материалов снятых с вериска, обещая уже в скором времени положительные результаты.